Глава девятнадцатая. Знак. Респаун принес сплошное облегчение. Все зубы, наконец-таки, стояли на месте. Голова не кружилась, ран на теле не было. Да что там, даже песок в сапогах не колол. Словно оказался в молодом теле, не иначе. Да и пакость мне удалось провернуть отличную. Теперь форма адмирала останется рваной и окровавленной, пока тот сам не отправится на респаун или не сменит одежду. Что меня убило? Вероятно, какой-то питомец Рамуальда. Точно не собака, слишком уж длинными были когти. Может, рысь или мангуст? «Капитан, Рудра на респе!» Донеслось откуда-то неподалеку. Глаза еще не привыкли к мрачной пещере. Но постепенно взору стали вырисовываться очертания хижин и фигур людей. «Что-то ты запозднился», — произнесла подошедшая Анелли, скрестив руки на груди. «Оказал ответный визит нашему общему приятелю», — отмахнулся я. «Исход, конечно, ожидаемый, но дыры на мундире Алька теперь долго будут напоминать о нашей встрече. Что ж, хоть какой-то от тебя толк. А теперь к делу». Мы с Головорубами и нахуэлем договорились обсудить дальнейшие действия. На таких переговорах ты, разумеется, будешь абсолютно бесполезен, но Тангр, видите ли, настоял, чтобы ты явился. Собрание организует Нехуэль в глубине пещеры. Сейчас многие вышли в Реал, я тоже отключаюсь, но через два часа игрового времени сбор. К этому моменту рекомендую дать ответ по поводу всего, что ты наобещал». С этими словами девчонка растворилась в воздухе, покидая Карибы. Раз время позволяло, мне бы тоже не помешало развеяться перед дальнейшими приключениями. Но когда я мысленно вызвал интерфейс, то обнаружил, что могу находиться в виртуале еще почти сутки. Новомодная капсула, как-никак. Я задумался. Какой смысл сейчас вылезать? Вдруг Клеща не окажется дома? Как-то неудобно шастать по чужой квартире в поисках перекусить и всего такого. Кроме того, вылезать из капсулы будет холодно а заново подключаться, это же по идее надо раствор новый заливать или что-то еще готовить, а где его брать? В общем, ни одного здравого довода в пользу того, чтобы выйти из виртуала, так и не появилось. Зато разобраться с обилками и характеристиками, сделать выводы из пережитых приключений и подумать над тем, что делать дальше, самое то. Итак, глянем наконец-то в спокойной обстановке информацию о себе. Рудра. Уровень 20. Фракция Пират. Действует каперская грамота английской короны. Клан Пришествие дна. Личные репутации. Англия. 420 единиц. Уважение. Франция. Минус 147 единиц. Подозрение. Испания минус 1739 единиц. Ненависть. Личный флот. Брик рапира.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 Пушки и только пушки. Плюс 5 к силе. Штраф. Блокировка навигации. Умения. Рукопашный бой. Артиллерия. Навыки. Рукопашный бой. 0. Свободных очков умений. 61. Артиллерия. 1. Свободных очков умений. 17. Твердая палуба. 1. 35 энергии. Требуется. Заряженная пушка любого типа. Любая дистанция. Выстрел производится с особой точностью, практически ненарушаемой качкой корабля или ветром. Откат 10 минут, перезарядка. Матрос 0. Свободных очков умений 14. Активные квесты. Последний секрет Аланне. Спасти племя таина. Чертежи чудо-пушек. Тайны. Скрытый навык дровосек плюс 2 к силе. Скрытый квест Чертежи чудопушек активен. Репутация Джордана Бланка – 100. Информация скрыта. Снаряжение одежда. Красный платок флебустьера. Белая рубашка плотная. Каперские шаровары. Кожаные сапоги с низкими голенищами. Пистолеты королевы Анны – 2. Сабли ветра – 2. Финансы – 11 пиастров. «Ну точно!» Полюбившиеся сабли, купленные на тортуге перед походом на Ягуара, вернулись. Заскучал я по ним. Первый раз потерял клинки, когда меня брали в плен, второй раз их изъяли корсары Аннели. Нежно дотронулся до Эфеса в сабель, прощупывая каждый бугорок. Хорошее все-таки оружие, никакие палаши их не заменят. Еще бы укоротить малость, чтобы на пушечной палубе не мешали. Будет вообще шикарно. Так, а чего еще новенького? 5 свободных очков характеристик. Откуда? Ах да, я же получил 20 уровень. Это на нем присваивается. Значит, нужно раскидать, пока есть время. Итак, вспоминаем, что за что отвечает. Сила по очкам лидирует вместе с восприятием. Важна как для рукопашного боя, так и для артиллерийского. Стоит учесть, что для силы я и так получил 7 дополнительных баллов пять от особенностей и еще 2 от навыка «Дровосек», приобретенного у Бланка после колки поленьев. Теперь душа требует баланса. Если сила и так вкачана, имеется возможность поднять что-то другое. Ловкость. Энергия, подвижность, скорость. Фехтования мне этого сильно не хватает. Даже чтобы вовремя выстрелить из пистолета, и то не хватает скорости реакции. Нет, ловкость оставлять без внимания нельзя. Три очка закинем, а дальше посмотрим. Интеллект. Влияет на прокачку, развитие навыков, снижает проценты налогов при обмене валют. На эту характеристику я теперь смотрю с наибольшим скепсисом. Хочешь качаться? Пыхти, трудись. Все-таки ключевым в наборе опыта является интенсивность выполнения заданий и убийств. Если целыми днями только дурака валять, то даже сотни очков интеллекта не поможет. Вращайся я в кругах одних неписей, маркизов, дворян, губернаторов, возможно, стоило бы вложиться в эту характеристику. Но мой род деятельности совсем иной. Восприятие. Для канонира самое важное. А я кто? Хотя бы единичку стоит закинуть. Ну и осталась удача. Попутный ветер, шансы уклонения и попадания, и все в таком духе. Да, тоже какая-то сложная игровая эзотерика и метафизика, которую ни по каким формулам не высчитать и не проверить. Однако профи заверяют в один голос. Удача работает. В итоге получаем. Сила – 9, ловкость – 3, интеллект – 2, восприятие – 6, удача – 2. С этим разобрались. Что остается? Свободные очки навыков, да? По артиллерии не к спеху. Сейчас я нахожусь в глубине острова. Пушки подождут. Точно так же, как и навыки матроса. Базового для всех умения. Правда, матрос из меня так себе. Все, чему я научился за несколько вахт, это найтовить канаты и расправлять паруса. А вот над рукопашным боем нужно покумекать. До сих пор не взято ни одного навыка. При этом тратить большое количество очков на прием или удар, адаптированный только под конкретный клинок, я не решался. Покопавшись, сумел выделить несколько. Диагональный нисходящий удар, 25 энергии, разделяет противника от до подреберья. Требуется клинок, позволяющий наносить рубящие удары. Откат 10 минут, стоимость 15 очков. Рубящий удар с оттягом. 20 энергии. Ускоренный замах клинком выполняется как рубящий удар. После попадания по объекту производится протягивающее движение на себя, создавая режущее воздействие. Требуется клинок любой длины. Откат 2 минуты. Стоимость 18 очков. Динамичный блок обобщающий. 9 энергии. Остановка удара противника. Выполняется за счет нанесения встречного удара. Прием наиболее эффективен при разноплановых перемещениях оружий. Требуется. Клинок любой длины. Откат 30 секунд. Стоимость 12 очков. Удар на отмашь. 40 энергии. Круговая атака наносит повреждения всем ближайшим юнитам. Прием полезен в окружении, когда имеется возможность поразить сразу нескольких противников. Требуется. Клинок средней или большой длины, откат 10 минут, стоимость 15 очков. Что ж, будем надеяться, приобретенные приемы стоят своих очков. Первые два, чтобы сразу убивать, тут все понятно. Качественный блок важен не меньше, а удар на отмашь позволит выходить победителем из ситуации, когда ты в меньшинстве. В теории оно, конечно, звучит гораздо романтичнее, чем на практике но все-таки навыки выручают там, где пустое махание руками бессильно. Ко всему прочему, на более высоких уровнях, как в целом по опыту, так и по умениям, некоторые приемы можно будет сцеплять друг с другом, создавая что-то вроде комбо или развивать дальше. Я свернул окно настроек и решил пройтись по пещере. Пиратов почти не встречалось, многие также отлучились в реал, раз время позволяет. Единственное небольшое столпотворение я заметил возле выхода из пещеры. Подошел узнать, в чем же дело. Оказалось, испанцы начали обстреливать вход в пещеру, когда поняли, что самим им не пробраться. Несколько залпов пушек хватило для того, чтобы обрушившиеся глыбы камней полностью засыпали узкий проход. «Какого черта мы сюда рвались, если теперь напрочь изолированы?» Недоумевал один из пиратов, прочищая дуло ружья. «Не хоботись, Рик! Индиец в шкуре ягуара говорит, что из пещеры можно выбраться с другой стороны!» «Да слышал я!» — сплюнул тот, кого назвали Риком. «Что толку? Вспомни мангровые болота на Кубе. Мы травились каждый раз, когда пытались незаметно перебраться через них. Эта лихорадка бьет на повал. Тут ситуация, думаешь, лучше? С той стороны находятся такие же мангровые заводи!» «Извиняюсь, что вмешиваюсь?» Вклеился я в разговор. «Не видели, куда ушел Нахуэль?» «Тот самый парень в шкуре?» «Он самый!» «Ищи среди неписей, он к ним утопал!» Поблагодарив Головорубов за подсказку, отправился к хижинам. К вождю приближаться совсем не хотелось, однако на старом месте Катубанамы уже не было. Выздоровел, видимо. Я невольно стал рассматривать удивительные фигурки в половину человеческого роста, выполненные из камня. Какие же они все-таки чудные, задумался я. Один божок был вырезан в сидячей позе, хотя ни на чем не сидел, а голова его подпирала приличных размеров кувшин. Другие зверюшки хитрощурились, держась ручками за щеки. Головы зачастую овальные или закругленно-треугольные. Хватало и простых каменных фресок, на которых красками изображались все те же божества. С точки зрения механики игры, Интересно, что эти штучки могут. Явно не только для красоты стоят. Если уж их ввели в виртуал в таких количествах, значит, фигурки должны иметь соответствующий смысл. Но спасут ли они пещеру от натиска врагов? Сомневаюсь. Нашелся Нахуэль. «Давай сразу к делу». Начал я. «Ты говорил, что на мне якобы знаки. Можешь нормально объяснить, что за фигня?» «Могу». Но в таком случае придется вновь идти к косику. Что ж, если он не начнет орать и приходить в бешенство, как в прошлый раз, тогда я не против. Место, где восседал вождь, вернее, просто дрых, теперь оказалось гораздо глубже по пещере. Уголок был огорожен жиденьким заборчиком из веток. За оградой пара стандартных хижин и тусклый костерок. Катубанама лежал на напоминающем кресло качалку деревянном изделии. При нашем приближении он поднялся, но Неху удалось его тут же успокоить. Не то чтобы вождь казался сумасшедшим, скорее сильно уставшим. Рудра, подойди к нам! подозвал Нех после того, как о чем-то договорился с неписем. Присаживайся на свободный камень. Вождь взял у Нахуэля факел и приблизился ко мне указывая свободной рукой на мою грудь. «Что под рубашкой?» задал вопрос Нех. «Ничего», — протянул я, расстегивая пуговицы, однако уже подозревал, в чем дело. «Шрамы», Те самые, что оставил ягуар в горах Тартуги. В отличие от бесчисленного множества других порезов на моем теле, которые пропадали после респауна, смачные царапки от хищника остались, хоть и не были сильно заметны. Я и обнаружил-то их далеко не сразу, а так как жить они мне не мешали, быстро забыл. Все-таки в игре рассматриваешь свое тело намного реже, нежели в реальной жизни. Вождь вздрогнул, точно ударенный током и быстро заговорил на непонятном языке. Все же Нахуэлю вновь удалось его успокоить. Откуда? спросил он меня. Пару недель назад получил. Неудачно подцапался с Ягуаром на тортуге». При слове Ягуар катубанамова в очередной раз сохнул, теперь уже как бабка. Ты его слабо верится! Скептически протянул Нахуэль. «Дело было ночью». Я поведал во всех деталях историю о том, как поборол свирепого хищника. Теперь все встало на свои места. Оказывается, у индейцев-араваков, в число которых входит и племя Таина, ягуар является священным животным. Убивать их разрешается только косикам, то есть вождям, и некоторым представителям верхних сословий племен. И только тогда, когда какое-то из божеств даст добро на такой поступок. Конечно, эта мифология корнями уходит куда-то еще глубже, но, по крайней мере, причина, почему Катубанама почувствовал на мне знаки, стала понятной. «Но почему же эти шрамы остались? Они исчезли с первым же респауном», — не понимал я. «Все южные индейские племена в той или иной степени отождествляли ягуара со сверхъестественной сущностью. Поэтому, если тебе удается победить зверя самостоятельно, остаются, как и от многого другого, тайные знаки. Говоришь, ты убил его саблями, значит, все верно». «Это тебе не сафари с ружьем, а близкий бой. В Карибах после схватки с любым зверем, исключая питомцев игроков, остаются шрамы. А шкуру-то с него неужто ты продал?» «К трупу этой твари я не прикасался, только скинул с себя». «А зря», — мечтательно ответил Нех. «Можно было бы ее себе взять». «Ну да ладно. Что касается конкретно тебя, то сейчас попробую все уладить. Катубанама на самом деле добропорядочный косих. Дай мне время с ним поговорить, и я использую твои знаки тебе на пользу». «Спасибо. Только и оставалось выдавить мне, оставляя их наедине». Не знаю, какое из этих мелкопузеньких божеств Таина снизошло до моей персоны, но Неху и впрямь удалось убедить Непися, что гость по имени Рудра является одним из спасителей народа индейцев». «Должен будешь». Довольный Нехуэль весело хлопнул меня по плечу. «Кажется, мне удалось выбить для тебя кучу ништяков. Если повезет, сможешь понимать язык нашего народа после необходимого обряда. Разве для этого не нужно редкое умение переводчика? Обычно нужно, но у нас ситуация занятнее. Знаки дают тебе право сражаться с испанцами по воле наших богов, именуемых Симис. Ты должен пустить в себя дух убитого зверя, чтобы сражаться на его стороне, на нашей стороне. Слава, Семис, ты не съел своего мохнатого врага. Это бы сделало тебя навеки врагом таинов. Нелегко было раскрутить косика на подобную хитрость, но у меня получилось. Каким образом это поможет с поиском сокровищ? Я именно к этому и веду. Есть у катубанамы зерна под названием «каоба», которые растут из одноименного красного дерева. Используются строго в ритуальных целях, для связи с богами. Я более чем уверен, что это многое прояснит. Ты должен попробовать». А вот я не был в этом сильно уверен. Конечно, по Нахуэлю хорошо видно, что он желает бескорыстно помочь. Возможно, из-за собственного любопытства. Возможно, в надежде, что сумеет завербовать меня в свои. За ходом его мыслей я не поспевал. Зачастую собеседник углублялся в индейские термины и местную мифологию. Сказывался тот факт, что его жизнь неотрывно связана с мультикультурой коренных жителей Латинской Америки. Иногда казалось, что он жутко переигрывает свою роль. Но каждый раз я убеждался, что человек предан индейцам целиком и полностью. Не оболваненный фанатик, но преданный индейской культуре человек. Предстоящий обряд хотя бы сближал меня с косиком племени. Быть может, заговорив на одном с ним языке, я смогу наконец получить помощь складам? Все приготовили в течение нескольких минут. Индейские девушки, которых здесь называли скво, поставили на огонь миниатюрный котелок. Высыпали в него горсть темных сушеных зерен, которые затем размололи пестиком. Принесли вытянутый предмет по форме, напоминающий маленькую ложку для надевания обуви. На вершине предмета виднелась вырезанная из дерева фигура с головой очередного божества. Сперва меня накормили хлебом под названием «касава». Я ожидал, что еда это дает какие-либо игровые бонусы или бафы, но, увы, всего лишь необычная сладкая картошка». рудра ты только не паникуй!» Успокаивающе произнес Нех, когда я покончил с блюдом. «Чтобы войти в мир духов семис, необходима очистка организма». Я уже не удивился, когда мне принесли артефакты этих семис. Неполноценные глыбы, как в поселении таинов возле пещеры, и не фрески, как при входе в пещеру. На этот раз каменные головы величиной в ладонь и вытянутые статуэтки. Пришлось в очередной раз поразиться внешности богов-семис. Уши с тремя дырками, выпученные глаза и губы. Пустые глазницы и пустой рот зачастую напичканы с золотыми камнями и как будто припаянными. Эти камни и есть семис, верно? Решил уточнить я. Разумеется, они выступают в роли духовно связующего звена между миром материальным и духовным. Или виртуальным, тихо проворчал я. Интересно, в реальном мире Нахуэль тоже верит во всю эту мистику? Или, находясь в виртуале, так трепетно относится к культуре? Сжав в левой руке одного из семис, Правой я сунул принесенную трубку, палку, ложку для обуви в горло. Такой жути требовал ритуал. Понятия не имею, чем была пропитана палка, но рвотный рефлекс сработал на отлично. И только теперь мне представилась возможность вдохнуть ароматы зерен Каоба. При первом же вдохе сильно защипало ноздри, заслезились глаза, взгляд заволокло тьмой Сознание начало меркнуть.